Я, как видите, человек мастеровой, заявил он. Может быть, вы обо мне не слышали? Я Шимен элли портной из города Злодеевки, цеховик из староста портновской синагоги, хотя на черта мне это нужно, ни жало, не кружала, не надо мне, говорю, я плеух, и не желаю ее почестей, а пришел я к вам, стал быть насчет одной из ваших кос. То есть я не стал бы покупать козу, но жена моя, цепи Бейли Рейза, дай ей Бог здоровье заупрямилась, криком кричит, хочу козу, и все тут. Ну, а жену, вы сами говорите, надо слушать. В толмоде буквально так и сказано, Тэми Гитл, маленькая женщина с похожим на фасоль носиком, который она то и дело вытирала двумя пальцами, послушала, послушала, а затем перебила. Значит, вы пришли торговать у меня одной из моих коз. Так вот, я должна сказать вам, дорогой мой, во-первых, я вовсе не собираюсь продавать козу, потому что давайте говорить на чистоту, зачем мне это делать? Ради денег. Но что такое деньги? Деньги, они круглые, деньги уходят, а коза остается козой, тем более такая коза. «Разве эта коза — это мать, — говорю я вам, а не коза? Как она не сглазя бедоится легко! А сколько молока дает? Да и что она ест? Разве она ест? Раз в день пойла из-за трубей, а там солому с крыши, но с другой стороны...» Если б мне дали хорошую цену, то я бы подумала, деньги, как вы говорите, приманка. За деньги я и другую козу могу купить, хотя такую, как моя, не так-то легко достать. Разве это коза? Мать, а не коза? Но что толку в словах, вот я приведу вам сюда козу, и вы сами увидите. гитл убежала, тут же привела козу и показала полную кринку только сегодня надойного молока. Увидев молоко, портной даже облизнулся и спросил. Скажите же мне, дорогая, какая ей будет цена? То есть, сколько достоинств, я хочу сказать, сколько, к примеру, вы намерены запросить за вашу козу? Если цена не сходна, то я и покупать не стану. И знаете почему? Потому что мне нужна она как пятое колесо. Да вот жена моя, то есть Сиппи Бейли да ей бог здоровья, заупрямилась, криком кричит. «Что значит сколько?» — Перебил его Тэмми Гитл, утирая свой носик. «Назовите вашу цену, а мы послушаем». «Одно могу вам сказать. Слышите, сколько б вы ни заплатили, вы покупаете по дешевке. И знаете почему?» «Потому что если купите у меня козу, то будете иметь козу», — сказали тоже. В свою очередь перебил ее портной. «Потому-то я ей покупаю, что она коза» а не чучело горохвы. То есть я бы вообще-то не стал ее покупать, потому что она нужна мне, как собаке пятая нога, но так как жена моя, то есть цепи бейли-роза, да ей бог здоровья, заупрямилась, криком крик... Вот я об этом-то и говорю. Не дожидаясь конца, затораторила Тэми Гитл и снова начала перечислять достоинства своей козы. Но портной не дал ей договорить и перебил ее. Итак, перебивали они друг друга до тех пор, пока не заговорили вместе, так что получилась форменная мешанина. «Это коза! Мать, а не коза! Я не стал бы покупать!» Пойла из-за трубей, но она, понимаете, заупрямилась. Деньги они круглые, а так как она не сглазить бы легко доится, то есть цепи бейли рейза, разве же она ест, криком кричит, солому с крыши, жену слушать надо, коза, мать, а не коза. «Может быть, хватит вам козить?» Вмешался в разговор Хаим Хон и разумник и обратился к жене. Слыхано ли дело?» Тут люди делом заняты. Они коза-коза, коза-коза. Одно из двух. Либо продай ему козу, либо не продавай ему козы. А то коза-коза, коза-коза у меня уже в голове заказела от вашей козы. Правильно, отозвался Шиминель, Где учение? Там и премудрость. Одно из двух. О чем тут долго говорить? Мое серебро, мое и злато. «Мои деньги — ваш товар. Слово за слово и по рукам, как в молитве сказано». «На что мне ваши молитвы? Вы лучше скажите мне, сколько вы даете заказу?» Шепотом проговорила Тэмя Гитл, изгибаясь при этом по и вытирая губы. «Вот тебе и на!» — так же тихо ответил Шимин-эль. «Что значит, скажите мне?» — Что я за сказитель такой? — Нет, вижу, я напрасно трудился. Не купить мне сегодня козы. Извините за беспокойство. И, повернувшись к дверям, Шимен Элли сделал вид, будто собирается уходить. — Смотрите, пожалуйста! — сполошила Стэмми Гитл и схватила портного за рукав. — Что это вам так некогда? Река, что ли, загорелась? Ведь вы же как будто завели разговор насчет козы. — Словом, Темми Гитл назвала свою цену, портной свою она уступила, он прибавил, тысячи больше, тысячи и меньше поладили. Шимин Эли отсчитал денежки и, сняв с себя поясок, привязал козу. Темми Гитл поплевала на вырученные деньги, пожелала портному счастья и что-то при этом шепча и поглядывая то на деньги, то на козу проводила портного. «Идите по-добру, по-здорову, и будьте здоровы, и пользуйтесь на здоровье, и дай Бог, чтобы она была такой уже, как до сих пор, не хуже, а хорошему конца краю нет. И пусть она у вас живет и живет, и доится не переставай. Аминь, и вам того же», — ответил портной и направился к дверям. Но Казань не желала идти, стала вертеть рогами, упираться задними ногами, Блеять, как молодой кантор, впервые выступающего на аналоя, чем я провинилась, чем я согрешила, куда, мол, вы меня тащите? Тогда соблаговолил подняться сам Хаимхон и разумник и своей плеткой помог выпроводить козу за дверь. А ученики в один голос подгоняли Эй, коза, коза, пошла коза, и отправился портной своим путем дорогою. Глава пятая. И воспротивилась, и не пожелала она, коза, то есть, следовать за портным в злодеевку. Ни за что на свете. Она изо всех сил порывалась обратно домой, однако ничто ей не помогло. Шимин Элли тянул ее за поводок и втолковывал, что напрасны все старани ни боданья, ни блейни ни к чему не приведут. Сказано у нас в Писании, говорил он козе, вопреки воле своей живешь ты. Понужде влачишь ты свое существование. Хочешь ты или не хочешь, никто тебя об этом не спрашивает. А и сам, когда-то был, не теперь будь помянута, вольной пташкой, парень не хуже других, носил жилетку, сапожки со скрипом, футынуты, чего мне не доставало? головной боли. Но Господь Бог сказал: "Изыди из земли своей, полезай шименале в мешок. Женись на Бейли-Рейзи, плоди детей. Мучайся и мутарся всю свою жизнь, ибо для того ты создан, на то ты и подной.